Глава сорок седьмая. Невиновный тролль. Мэтлок все равно собирался отпустить он Аркобоя. По совести ему не казалось, что можно удерживать Аркобоя и дальше. Уж до того Мэтлок был уверен, что Вот он никого не убивал. Да, это правда, что истребители орков связывали с убийством Крисиды Бэйнс нашумевшие злобные твиты, и, конечно, его бумажник — единственная улика, имевшаяся у Мэтлока, но... Мэтлок попросту не верил, что это вот он его там выронил. В конце концов выяснилось, что алиби у вот все-таки имелось. Даже несколько Слава добру, волчьему акониту и сэру копию, гордому клинку Риверморскому. Первым трем из списка многих сотен залогинившихся в ту же игру. В которую играл вот он в момент убийства Крисиды Бэйнс. Констебль Клек представил эту новость Мэтлоку. Вот он был в сети в то время, какое он сам обозначил со своего домашнего компьютера. Следовательно, только если вот он не поволок двадцати дюймовый Дэлловский монитор в парк, по которому шла Крисида Бэйнс, э, не нашел способ подключиться к какому-нибудь местному открытому Wi-Fi, а затем не ухитрился играть в подземную темень онлайн, попутно лупя Крисиду по голове молотком, он не при делах. — Откуда ты это знаешь? — спросил Мэтлок. — Я думал, он логинится тайно с какого-нибудь фантомного темного сетевого сервера. Так и есть, но большинство людей, которые считают, что они незримы онлайн, вовсе не невидимки, по крайней мере на взгляд настоящего умельца. Надо быть гораздо хитрее, вот он аркобоя, чтобы уметь заметать свои киберследы. Надеюсь, он не смотрел ни на что не У отдела компьютерной криминалистики есть вся его поисковая история. Господи, воображаю до чего это унылое чтение. — заметил Мэтлок. — В общем, лучше отпустить его, верно? — Похоже на то, — согласилась Клек. — И теперь у нас буквально ни единого подозреваемого. Ни для одного дела. Нет даже тех, на кого мы и не думали. Не просто опять с нуля начинаем, а с чего-то такого, где нуль даже не тема. Пойду чаю заварю. — Моя же очередь, правда? — сказал Мэтлок. Шеф. Вы всегда это говорите. — Ну так э, завариваю же, разве нет? — Случается такое, — возразил он. — Ой, конечно же, случается. И довольно часто, по-моему. — Ну, — снизошла Клек, — уж точно чаще, чем Берри. Может, спущусь в фойе, добуду вам кофе из косты. Что-то мне подсказывает, он вам не помешает. — И точно. Через полчаса. Мэтлока вызвали в кабинет заместителя помощника комиссара. женин Тредуэл из пресс-отдела тоже присутствовала. И вновь зампомком был недоволен. «Какого черта вы его отпустили?» «Потому что это не он», — ответил Мэтлок. «Его бумажник нашли на месте преступления!» «Его действия в интернете говорят о том, что во время совершения преступления он находился у себя дома». Перед компьютером. А я все равно считаю, что это он, возразил зампомком. Да, и боюсь, с вами согласен весь интернет, вставила Джинин. Только потому, что мы объявили об аресте, Джинин. Вопреки тому, что я очень, очень просил этого не делать, напомнил ей Мэтлок. Это я ей велел! обиженно произнес зампомком. Нужно было уверить общественность, что мы это чудовище поймали. — Так не поймали же, поскольку он этого не делал. Зампомком ком, очевидно, желал устроить Мэтлоку мощную выволочку, но никак не мог сообразить, на каком основании. — Это расследование совершенно ни к чему не привело старший инспектор. А вы берете и выпускаете этого фанатика-воздержанца. Этот мерзавец чуть ли не террорист. Он заглядывал на парочку их сайтов, не более того очень гнусных сайтов миг заметила Джинин, сайтов, где мужчины разговаривают о своём желании наказывать женщин за собственную половую несообразность. Именно, рявкнул Зампомком. Чего ещё вам надо? Ну, каких-нибудь доказательств, что он совершил что-то, сэр. А я их не получу, потому что он ничего не совершал. Может, вы недостаточно тщательно искали? — сказал зампом-ком Этот человек в сети обращался к жертве с угрозами расправы. — Ой, да ладно вам, сэр! — сорвался Мэтлок. Атмосфера накалялась теперь уже с обеих сторон. — Угрозы расправы — это по теперешней моде легкий укор. Люди разбрасываются ими за позднюю доставку пиццы. — Тут миг прав, — согласилась Джанин. Одна участница жюри из телепрограммы соревнования пекари пекаря-любителей отпекись» только что написала в Твиттере, что ей нужна защита полиции, потому что она невысоко оценила популярный орехово-кремовый рулет. Об орехово-кремовом рулете заместителю помощника комиссара беседовать явно не хотелось. Он был взбешен. Но что тут поделать? Заставить Мэтлока арестовать Вота на Аркобоя повторно он не мог, раз у человека есть алиби. «Нам необходим результат!» — прорычал он. «Общество стоит на ушах!» «Какое общество?» — резко поинтересовался Мэтлок. «Настоящее? Ну, Типа такое, которое в уличных протестах участвует? Или онлайн-общество, которому больше нечем заняться в автобусе или в сортире, кроме как твитить всякое сердитое говно?» «Сеть!» «Это по нынешней моде улица, старший инспектор», — гаркнул зампомком. «Нам не удается ограждать женщин, а когда мы, наконец-то, кого-то арестовываем, человека, который, по сути, самоопределяется как конченный сексист, агрессивный женоненавистник, мерзкий тролль-говнюк, мы тут же его отпускаем. Это очень, очень неудачно». «Ну, если это вас как-то утешит...» сказал Мэтлок. Он только что позвонил и пожаловался, что получает множественные угрозы физической расправы. Кучу угроз требует полицейской защиты. Не давайте. Это будет смотреться адски отвратительно. Естественно, я не собираюсь. Я же вам говорил. Онлайн-угрозы расправы не связаны с действительностью, как и все прочее в этом долбанном интернете.